Похищение красавицы. Потянулись долгие учебные дни. Казалось, воскресенье никогда не наступит. Ложась спать в субботу, Митя надеялся встать попозже, но утром в воскресенье его разбудил шум. Мальчик протер глаза и увидел пузатика, прыгавшего через скакалочку. Рядом, заложив руки за спину, прохаживался хлопотун и считал. «Раз, два, три, четыре, пять» на счете пять пузатик запутался в веревочке и шлепнулся что ты делаешь удивился митя я хочу похудеть хлопоом подмигнул мити и покрутил пальцем у виска чего думаешь он решил худеть не знаю он влюбился влюбился поразился митя кого во вреднючку, вот не дотепа нет чтоб в какой нибудь фотомодель «О, вреднючки нос картошки и веснушки!» Запыхавшийся Пузатик в вознеможении присел на пол, выронив скакалку. «Я сильно похудел? Я уже стлойный?» «Сейчас узнаем один момент!» Хлопотун достал партняжную ленту и несколько раз обвил толстячка. «Двадцать семь сантиметров. В прошлый раз было двадцать пять. Не только не похудел, но еще и поправился!» Пузатик грустно вздохнул. «А ты долго худеешь?» — сочувственно спросил Митя. Толстячок посмотрел на будильник и пошевелил губами. — Долго. Начал в восемь, а сейчас почти девять. — Как? Уже девять? Так и завтрак недолго пропустить. Хлопотун достал из кармашка большущий бутерброд с сыром и облизнулся. — Какая вкуснятина! Бузатик потянулся к бутерброду, но Хлопотун стукнул его по руке. И думать, забудь о завтраке, ты худеешь?» Пузатик отвернулся и принялся с ожесточением прыгать через скакалку. Хлопотун покачивал бутербродом в такт его прыжкам. «Вот, теперь я вижу, у тебя есть характер». Толстячок с ненавистью посмотрел на него. «Знаешь, Хлопотун, не мог бы ты отойти подальше со своим бутербродом?» Хлопотун отошел в другой конец комнаты, а Пузатик присел на край кровати рядом с Митей. «Вледнючка спит. Она просыпается поздно», — печально сказал пузатик. «Хлопотун говорит, я слишком толстый и неуклюжий, чтобы ей понлавиться». Митя захотелось его утешить. «Не унывай, конечно, ты довольно упитанный, но папа говорит, что хорошего человека, чем больше, тем лучше. А мама, что людей украшает только добрые поступки». «То есть, чтобы понлавиться, худеть не обязательно?» По моему не обязательно!» «Я тоже так думаю. А теперь у меня дела!» Пузатик спрыгнул с кровати и кинулся к себе в комнатку. Увидев, куда он направился, хлопотом сплеснул ручками. «Пропали мои запасы, мои баночки из повидла, мои морковки, моя печенница Хлопотом помчался за Пузатиком. Поднялся стук и греб, который разбудил вреднючку домовушка узнала, на какую жертву чуть было не пошел ради нее пузатик и возомнила себя роковой женщиной. Она взяла старую пудреницу у Митиной мамы и залюбовалась собой в маленькое зеркальце. — Интересно, я брюндинка или бланетка? Или, может, шантенка? — а какая разница! Одно ясно, я хорошенькая, можно сказать, красавица! — похвасталась Вреднючка, показывая своему отражению язык. Она скорчила перед зеркалом рожицу и, довольная, повернулась к Мите. Мальчик не успел ей ничего ответить. Раздался звонок. Это пришла Аня. «Число зрителей увеличивается», — вреднючка задрала вверх свой конопатый носик. «Надеюсь, вы не забыли, красавицами принято восхищаться. Говорите мне комплименты». «А что такое комплименты?» — спросил Митя. Слово было знакомым, но его точного значения мальчик не знал. «Комплименты — это когда тебе говорят только приятные слова», — объяснила Аня. Митя сосредоточенно зашевелил губами, придумывая, что бы приятного сказать вреднючке. «Ну давай, не тяни!» — подгоняла его нетерпеливая красавица. «Не понукай, или сочиняй комплименты сама себе!» Домовушка вздохнула и забарабанила пальчиками по столу. Через минуту Митя радостно воскликнул. «Ага, сочинил!» «Погоди секундочку!» Бреднючка уселась поудобнее и закрыла глаза, чтобы не пропустить ни одного слова. Митя кашлянул, сделал торжественное лицо и сказал. «Бреднючка, ты совсем не такая противная, как кажешься на первый взгляд!» Бреднючка открыла глаза и разочарованно покосилась на Митю. «И это все?» Митя призадумался. «Меснушки и носик пуговкой совсем тебя не портят!» Бреднючка выслушала его в одном-то прав. Я действительно очень милая. А теперь давайте играть. Эй, пузаточек, хлопотуша, иди сюда. А вы, ребята, умеете говорить комплименты? Сейчас проверим. Быстренько бегите к своим мамам, папам, бабушкам и скажите им что-нибудь приятное. Если не придумаете сами получше, то скажите маме и бабушке «Какая ты красивая!» А папе «Какой ты умный!» Впрочем, если вы скажете папе, что он красивый, а маме, что она умная, они тоже не обидятся. А теперь слушайте нашу историю дальше. «Давайте играть в похищение красавицы», — предложила вреднючка. «А где мы раздобудем красавицу?» — поинтересовался хлопотун. «Красавица — это я. Остается найти, кто будет ее похищать». Вреднючка поочередно оглядела Митю, Аню, Хлопатуна и Пузатика и вздохнула. «Да, богатым выбором это не назовешь, но я знаю, кто мне подойдет. Вот он, коварный, пылкий похититель, красавец, Пузатик!» Томовенок покраснел, как помидор. Вы, «Почему я?» Вреднючка заглянула Пузатику в глаза. «Ты ведь коварный?» «Ковалный». Уныло согласился Пузатик. «Пылкий! Пылкий! Влюбленный?» «Угу», — застеснялся домовенок. «Ну и отлично!» — бреднючка похлопал толстячка по плечу. «А теперь за дело! Ты меня похищаешь, а они освобождают. Ничего не перепутаешь?» Пузатик закивал, как китайский болванчик. «Похищай меня! Только учти, я вот царапца Промурлыкала она и упала на руки к Пузатику. Толстячок с трудом взвалил домовушку на плечо и попытался бежать, но ноша оказалась для него слишком тяжелой. Вместе с похищенной им красавицей Пузатик растянулся на полу. Вреднючка встала и злобно отряхнулась. «Ты просто тюфяк!» Несчастным видом Пузатик поднял вреднючку и сделал несколько неуверенных шажков. «Неси меня в свое злодейское логово!» «А где мое логово? Тебе лучше знать...» «Кто из нас похититель, красавец? Ты или я? Эй, вы там! Закройте глаза и не подглядывайте!» Хлопотун, Митя и Аня досчитали до ста, чтобы у Пузатика было время скрыться с похищенной красавицей. Потом они обошли комнату, посмотрели в самые кромные уголки, но никого не нашли. «Смотрите!» — воскликнула Аня, показывая на приоткрытую дверь комнаты. «Пузатик оказался коварнее, чем мы предполагали», — заявил Хлопотун. «Он спрятал красавицу в коридоре». Митя знал, найти домовят будет непросто. Когда они играли в прятки на прошлой неделе, Пузатик залез в кастрюлю с холодным борщом и дышал через соломинку. Хлопотун и Вреднючка спрятались в пылесос, и мальчик вообще не нашел бы их, если бы они не расчехались. Сыщики развернули самые оживленные поиски. Они искали в ботинках и в карманах курток, в шкафу и под кроватью, на балконе и на кухне. Но Пузатик и Вреднючка как сквозь землю провалились. «Странно», — почесал затылок хлопотом. «Я думал, что знаю в этом доме все укромные местечки. Неужели пузадьку удалось меня провести? Готов поспорить, эта вреднючка ему подсказала, куда ее спрятать. Сам бы ни за что не догадался». «Ах да!» — вспомнил вдруг Митя. «Мама просила прокрутить пододеяльник в стиральной машине. Она считает, для этого я уже достаточно самостоятельной». Мальчик подошел к стиральной машине и включил ее. Внутри что-то заскрежетало. «Кто же стирает без воды?» Засмеялась Аня и выдернула шнур. Она сняла крышку и заглянула внутрь. На лице девочки отразилось удивление. Внутри, на пододеяльнике, сидел пузатик и ошалело моргал. «Я совсем закружился, как на колусели!» Толстячок шатался из стороны в сторону. «А где вреднючка?» — спросил хлопотун. Куда я задевал?» Но после прокручивания в стиральной машине мысли в голове у Толстячка перепутались, и он все забыл. Компания отправилась в комнату передохнуть и подкрепиться. Митина родители, уходя по делам, оставили конфеты, яблоки, пачку печенья и сок. Все принялись за еду. Аня рассказывала, какие вкусные йогурты и фрукты давали на ужин в доме отдыха. Потом Митя включил телевизор, и они стали смотреть диснеевские мультики. Вечером перед сном, когда Аня уже давно ушла, Митя пошел в ванную почистить зубы. Неожиданно на верхней полке, где хранились порошки и мыло, что-то зашевелилось. Митя поднял голову и увидел вреднючку, которая, пригорюнившись, сидела на коробке со стиральным порошком и вытирала кулачком слезы. Тот красавицы потеряться, как все-все они забывают.